Меня огорчали не столько все эти каверзы, сколько тот факт, что меня, ненавидящего ложь, считают лжецом. Кончилось с тем, что я пошел к Андрею Андреевичу и, не называя имен своих обидчиков, заявил, что больше я жить в колонии не могу. Выслушав меня, этот добрый человек сказал, что мне чертовски не везет. но в утешении он поведал мне историю древнего грека Поликрата, которому с молодых лет чертовски везло, зато под старость так не пофартило, что с него живьем содрали кожу, и от души пожелал мне, чтобы у меня было все наоборот. Затем Андрей Андреевич спросил меня, кем бы я хотел стать. Я ответил, что в смысле профессии я хотел пойти по стопам отца, Лист от считывадом. Тогда мой наставник сказал, что колония имеет право посылать своих питомцев в техникумы, где им несколько облегчаются условия приёма и предоставляется общежитие. Но прежде я должен кончить 7 классов в школе в колонии и временно примириться с своими моральными трудностями. На что я ответил: "Согласен". И вот наконец настал день, когда я, снабжённый документами и деньгами, на дорогу отбыл в Ленинград. В кармане моём лежал путёвка в Ленинградский четырёхгодичный счёт на финансовой техникум. Не буду описывать вам свои впечатления от этого прекрасного города, в котором я ощутился впервые. Об этом полнее и лучше сказано у классиков, а также у некоторых современных писателей.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 Настоящим заявляю, что мои творческие поиски привели меня к подлинным успехам. Прошу вас примкнуть к моему торжеству и спеть со мной песнь торжествующей любви. Не так давно я имел факт вступления в фактический брак с незабвенно полюбившей меня перспективой Степанной, дочерью общеизвестного профессора антропофагии. ведущую кафедру анималистической лингвистики и хореографии в институте меланхолии и вкусотерапии, каковой фактически марганатический брак был для большей прочности оформленным мною и перспективой в рае Закси и в церквях православной и католической, а также в мечети, синагоге и буддийском храме. Накоутированный торжествующими фактами, профессор предоставил мне жилищную площадку для творческого взлёта и обязался оказать помощь в продвижении в науку, дабы муж его дочери был достоин её отца. Постскрипту. Ввиду того, что перитехнические гелосинкналии и идиосинкразические трипанозомы имеют тенденцию в миокардической инфляции, А также принимаю во внимание, что конвергенционный инкунабул и психомоторной константы требует трёхфазной ворикозной турбулентности. Присылаю вам 50 прописью 50 рублей для ваших личных трат и увеселений. Ваш талантливый Виктор. Должен сознаться, что я не всё понял в письме своего талантливого брата, но главное для меня стало ясно, Он твёрдо вступил на путь науки, и теперь я могу быть за него спокоен. Вася с Марса, честно сдержал своё слово.